Глава двадцать шестая Под сводом потолка пустынного зала горело несколько магических огоньков, не столько освещая всё вокруг, сколько напротив, создавая мрачную атмосферу. Вполне возможно, это моё затуманенное сознание таким образом воспринимало действительность, но всё это было неважно. Я чувствовала себя пустой, выжатой до капли. Уже больше ничего не имело смысла. Ни моё отношение к демонам, ни чувство к магистру Айвену, ни фамильяр со странными способностями, ни прошлое, ни будущее. Ничего. Оливер сказал, что мне суждено освободить мир от власти демонов. Пусть будет так. Наверное, это и есть моя миссия, мое предназначение. Скорее бы уже все это закончилось. Я лежала на большом каменном алтаре. Мои руки были все еще скованы, только на этот раз не между собой. Браслеты отстегнули друг от друга и приковали вдоль тела, слегка спустив руки в специальное углубление. «Не бойся», — подмигнул мне некромант. «Это не больно». «Почти». Мне было все равно. После того, как в коридоре подвала я увидела преследовавшего меня ведьмака с Барсом Фамильяром, когда мой охотник назвал Оливером и Лордом, я поняла, что всё это время сопротивлялась и убегала вовсе не от него, от себя. Да и что я могла сделать против двух сильных мужчин, наделённых магией? Я понимала, что, скорее всего, погибну во время ритуала. Так пусть моя смерть положит конец злу. В ногах сидел Барс и пристально наблюдал за мной. На полу вспыхнула холодным зеленоватым светом звезда Пентаграммы. Некромант вошел в нее и начал читать заклинание на незнакомом мне языке. Послышался странный звук, будто сотни ног прошаркали по каменному полу. Повизгивание и тихое рычание. Как могла я повернула голову на бок и замерла в изумлении. В зал входили, вползали и влетали мертвые существа. Здесь были и люди, и звери, и даже птицы. Все они двигались очень симметрично, будто были одним целым организмом. У всех глаза горели таким же холодным потусторонним светом, как и пентаграмма. «Что происходит?» — спросила я, особо не рассчитывая на ответ. Однако ведьмак, который все это время стоял рядом, снизошел до ответа. «Это часть армии, которая будет противостоять демонам», — равнодушно ответил охотник. «Армия. Мертвая армия. Бесконечная и практически непобедимая». И вот в этот момент я вдруг осознала, как именно проходила та война. Маги, воевавшие с демонами, были некромантами. Они поднимали у мертвей зомби, бросали их против демонов. И чем больше гибло людей, тем больше становилась армия некромантов. И только огонь мог остановить это безумие. Демонам не было выгодно убивать такое большое количество живых существ, кем бы тогда они управляли. Зато некромантам было все равно. Понимание обрушилось на меня гранитной плитой. Моя семья погибла от рук некромантов. Они убили всю деревню. Огонь пришел позже. Чтобы не дать магам обратить погибших в умертвие, они превратили их в прах. Я тоже была бы среди них. Стала бы либо умертвием, либо превратилась в пепел. Если бы не тот мужчина. Демон, который так неожиданно появился в горящем доме. Он вынес меня из пламени, спас меня. Обжигающая боль пронзила мои запястья. Я не выдержала и закричала. Оливер чуть повернул голову в мою сторону, но не перестал произносить слова заклинания. Не отвлекся. Зато отреагировал ведьмак. С размаху ударил меня по лицу. «Заткнись!» Прорычал он, пряча окровавленный клинок из белого полупрозрачного материала. Секунды ранее этим клинком он полоснул по моим рукам. Браслеты, удерживающие меня на алтаре, жадно впитали часть крови и приобрели рубиновый оттенок. Кровь лилась из разрезанных вен по желобкам, стекала оттуда в темные чаши, стоявшие рядом на полу. Из меня медленно утекала жизнь. Сначала я лишилась магии, теперь потеряю кровь и погибну. Как глупо и бездарно. Надо же было поверить во все эти истории о зверствах демонов. Я верила всем рассказам матери-настоятельницы, рукописям, которые читала в приюте, написанные скрывающимися некромантами. Они проиграли в той войне, но не оставили надежду победить в будущем. Все эти годы они готовились, выжидали и собирали войско, чтобы в один решающий момент нанести сокрушительный удар. Как во всей этой схеме могла оказаться я? Деревенская сирота, адептка-недоучка с нестабильной магией. Странно все это. Ведь когда мы с Кайлом оказались в той пещере, Проша кого-то почуял. Мы были на границе с Шохи, но я сомневаюсь, что именно их испугался мой фамильяр. Но что самое странное, в лесу нас ждали. Откуда-то охотник знал, что я буду там и подготовил ловушку. Этот ведьмак был уверен в моем появлении, но как? Ведь даже я сама в тот день понятия не имела, что подойду к хранилищу Конклава, тем более не могла предположить, что окажусь внутри него. С каждым мгновением мне становилось холоднее, с каждой каплей крови из меня вытекала жизненная энергия и отмеренное мне время. Скоро все закончится, я стану одной из воинов-некроманта. Без страха, без души и сердца. И без воспоминаний и боли. «Ты готова?» Оливер обернулся и одарил меня взглядом горящих глаз. Сейчас он мало был похож на того привлекательного молодого человека, которым казался раньше. Черты его лица исказились, челюсть стала больше, кожа потемнела, приобрела серый оттенок. Глаза будто ввалились и тоже теперь светились таким же светом, как и у поднятых ему мертвей. «Нет», — сама не знаю, почему ответила я. ведьма каскалился глядя мне в глаза, а вот угрожать мне не надо. Я уже ничего не боюсь. Терять мне больше нечего. некроман напротив будто позабавил мой ответ. «Какая храбрая, но глупая мышка», — хмыкнул он, что, учитывая его теперешние черты лица, выглядело жутковато. «А что ты мне сделаешь? Убьёшь? Превратишь в умертвие?» «Убью». Оливер шагнул ко мне, смотрел на меня сверху вниз, но не сейчас. Его слова прозвучали так, что я поняла, лучше бы сделал это сразу. «Зачем я тебе?» — спросила я, отчаянно сражаясь со слабостью. «Я ведь всего лишь мышка. Вряд ли из меня получится невероятно полезный зомби или бодренькое умертвие. Даже магии у меня больше нет». «Ты себя недооцениваешь, невеста демона». Последние слова некромант выплюнул мне в лицо, наклоняясь ко мне. «Он что, серьёзно?» Я не выдержала и рассмеялась. Правда, тут же закашлялась, от чего звук моего смеха казался безумным. Оливер скривился, выпрямился и со злостью посмотрел на меня. «Не хочу тебя расстраивать», отсмеявшись и прокашлявшись, сказала я. «Но я даже понятия не имею, о каком демоне вы все говорите. Подозреваю, что ему, и так сказать, жених, тоже давно забыл о моём существовании. Так что если ты рассчитываешь с моей помощью заманить демона, то и тут тебе не повезло». Некромант прищурился, медленно растянул губы в улыбке и ответил. «Мне не нужно его заманивать. Он сам придёт. Вы связаны меткой. Чтобы обычный человек мог принять магию демона, он сам должен быть хоть немного демоном. Ну, всё понятно». Он просто поехавший фанатик. «Я человек», — уверенно заявила я. «Ты в этом так уверена?» «Может быть, ты и родилась человеком, но в тебе течёт демоническая кровь. Именно она и привлекла твоего жениха. В тот момент, когда на твоей ауре появилась метка, ты приняла его магию. Твой источник изменился. Ты уже никогда не будешь просто человеком». Я не верила ему, но... Вновь мне вспомнились те странные сны, где я еще маленькая девочка с рыжими волосами. Моя голова склоняется к сильному плечу, а широкая ладонь мужчины успокаивающе гладит по локонам. «Ты не умрешь, малышка», — шепчет на ухо мой спаситель. «Я не позволю. Ты согласна быть моей невестой?» «Согласна», — сонно вздыхаю я, прикрывая глаза. «Ты мне поможешь? Я совсем одна». Слезы катятся из-под ресниц, оставляя соленые дорожки на щеках. «Теперь ты не одна крошка». «Ничего не бойся, никто тебя не обидит». «Ты думаешь, наша связь настолько сильна, что, убив меня, ты убьёшь его?» — насмешливо спросила я. «Ну что ты?» — Оливер дёрнул уголком губ. «Нет, конечно. Демоны настолько эгоистичные создания, что не станут подвергать себя опасности. Он будет вынужден прийти сюда в миг последнего удара твоего сердца, чтобы разорвать вашу связь и освободить себя от этих уз». «Уверен, он не знает, что ты в моих руках, да и забыл о том, что сделал много лет назад, наделив тебя своей силой. Поэтому тут его будет ждать горячий приём». «Ты ненормальный», — прошептала я. «Я завершу то, что было начато», — мрачно сообщили мне. «Я освобожу мир от скверны». «Сколько людей ты ещё готов погубить ради своей цели?» Я покосилась на зрителей, стараясь не думать о том, что когда-то они все были живыми. «Это всё ради самих людей». Некромант вернулся в центр звезды, сделал несколько пасов руками, вливая в неё магию, делая её сияние ещё ярче. Ради свободной жизни без создания хаоса мир будет спасён. Надо же, когда-то и я так думала. Неужели я в своих размышлениях тоже выглядела как ненормальная? Ужас. Но сил на споры уже не было. Комната качалась передо мной, уплывала действительность, растворяясь в пелене перед глазами. Ну вот, наверное, и всё. Моя короткая жизнь подошла к концу. Не суждено мне закончить академию и стать дипломированным специалистом. Больше никаких экзаменов и лекций, никаких вечеринок и посиделок с подругами, никаких припирательств с вреднющим песцом, больше никаких объятий и поцелуев с Кайлом. Кайл, ты был моей любовью, единственный и настоящий, и вовсе не потому, что мой придурочный фамильяр опрокинул несколько пробирок. Потому что только от взгляда твоих невероятных глаз цвета пряной карамели мое сердце бьется быстрее, от невозможно нежных поцелуев душа замирает потому что только в его объятиях я могла дышать. Милорд, она умирает. Где-то на задворках сознания прозвучал голос ведьмака, охранявшего меня. «Ещё не время», — отозвался некромант. В помещении нарастал шум голосов нежити. Монстры будто почуяли приближение чего-то грандиозного. Они рычали, мычали, повизгивали, скреблись когтями по каменному полу. Скоро я перестану быть собой. Стану такой же, как они. Внезапно моё тело пронзил болезненный разряд. Потом ещё один. Даже умереть спокойно не дадут. Когда мне удалось разлепить тяжёлые веки, я увидела усмехающегося ведьмака. С его пальцев срывались белые молнии, бьющие в мою грудь. «Хватит!» — рявкнул некромант, не оглядываясь. Не сразу, на охотник послушался своего хозяина, прекратил мучить меня. «Я долго не смогу её поддерживать», — сообщил он. «В девчонке почти не осталось крови. Долго и не нужно. Ворота ещё не готовы, ещё недостаточно магии в пентаграмме». Он бросил на меня гневный взгляд, будто это я виновата, что ему не хватает магии. Но мне было все равно. Я еще пару раз отключалась, но меня тут же приводил в сознание ведьмак. А потом... Голос Оливера набрал обороты. Звезда горела нестерпимо ярким светом. Воздух в зале вибрировал от наполнявшей его силы. Некромант взмахнул руками и скомандовал. «Давай!» Барс прыгнул мне на ноги, а его хозяин достал сверкающий кинжал и одним ударом вонзил его мне в сердце.